Чиновников его уровня, как и банкиров, время от времени убивали. Но только после гибели Шлыгина Гнедин, что называется, кожей почувствовал стоявшую рядом смерть. Он не знал, кто за ним придёт, и конкретно за какие грехи. Но что придут, это сомнения не вызывало. Опять же, как в детстве, когда он читал дефицитного тогда Стивена Кинга, И часам к 2 ночи ему начинало казаться, что из за шкафов и с антресолей вот-вот полезут. Плакаться Виталику Базылёву он не хотел до последнего. Но на сорковинах, выпив за помин, ощутил большую жалость к себе и всё-таки излил душу бывшему однокласснику. "Я, по-моему, следующий", сказал Гнедин, и губы натурально запрыгали. Он ждал насмешек. Базелев, однако, помнил, что в школе Вовка действительно иной расчётка угадывал, кого следующего вызовет в госте строгая математичка, и всесильный лидер полковской группировки лишь робанул ладонью, чуть не погасив беломорину, на карка и шнахер, а потом хмуро пообещал: "Ребята мало в натуре присмотрят, аккуратненько, аккуратненько. Мешки на смерти ему ударом, видимо, не прошла". Но несколько недель страх вроде бы и отпустил. Тем более, что никакого тафталы базелевские ребята не обнаружили. Но вот недавно, когда Гнедин сопровождал почётного гостя, министра юстиции из Дании, в Мариинский театр, там, сидя в директорской ложе, он вдруг совершенно ясно почувствовал, что из пёстрой шевелящейся за массой партера на него наведён пистолет. Рубашка под официальным костюмом мгновенно прилипла к лопаткам. Он медленно, точно кролик под взглядом удава, повернул голову в направлении опасности. И, конечно же, никого не увидел. Однако жуткое ощущение продолжалось ещё полминуты. Явственное ощущение наведённого дула сквозь ника из чёрной пустоты небытия. Доверь такое психиатру, сразу в свои клиенты запишет. И вот тогда он позвонил в Эгиду. Естественно, собрав для начала самую подробную информацию, главным же и определяющим фактором была глухая вражда, определённо существовавшая между полковскими и Эгидой. И тот факт, что Мишку убито был на территории собственной фирмы, обнаружили именно эгидовцы. Базалёв его понял. Влещеев Егидовский начальник терзал Владимира Игнатьевича уже более часа с дотошностью матёрого киллера, вникая во все детали гнединской жизни. Когда тот сообщил ему о пришедшей на ассоциации плещей даже не заметил иронии. А что же вы хотите? спросил он недвумянно глядя на клиента поверх сильных очков. Конечно, нас интересует та же информация, что и наших противников, только с разными целями. Рослый, очень красивый командир группы захвата, сидевший рядом с Плищевым, слегка улыбнулся и ничего не сказал. И Владимир Игнатьич начал потихоньку прикидывать, кого бы из гидовских силовиков загадать себе в телохранители. Нет, конечно, не этого синеглазого красавца, от которого рухнули бы в Голливуде, на уши не бритоголового неандертальца со шрамом на лбу, что возился внизу с собаками, когда он входил. Воображением Гнедина успела окончательно завладеть монументальная мощь рыжего великана Фауль Габера. Вот это да. Вот это я понимаю. Когда Плещеев нарушил его размышления, неожиданно произнеся: "Так. Я, кажется, понял, кто именно вам необходим", и повернулся к голливудскому супермену. "Познакомь. Каким образом он ему сообщил о ком именно шла речь?" Гнедин так и не понял. Синеглазый потянулся к устройству громкой связи и нажал кнопочку: заместителю командира группы захвата подойти в кабинет к шефу. Дверь открылась едва ли не прежде, чем Гнедин успел обернуться в ту сторону, и увиденное сначала вызвало у него мысли о какой-то ошибке. На пороге стояла девушка, облаченная в выцветший камуфляж, но в целом далеко не тяжелая тетка. нормальной внешности, нормального роста. "Вызывал командир. "Буднично спросила она. "Познакомимся". Супермен легко поднялся и встал между ними. "Это